Словосочетание. Словосочетание более точно, чем слово, обозначает предмет. Словосочетание состоит из двух частей: главной и зависимой. Зависимое слово связывается с главным по смыслу. Смысловая связь устанавливается по вопросам, которые ставятся от главного слова к зависимому. Графически на письме словосочетания разбираются так. Над главным словом ставится косой крестик. От главного слова к зависимому сверху рисуется круглая стрелочка, над которой пишется нужный вопрос. Например, словосочетание «смелый герой». Главное слово в этом словосочетании «герой». Над ним ставится крестик. От него к слову «смелый» рисуется сверху полукруглая стрелочка и надписывается вопрос «какой?». Слово «смелый» является зависимым. Зависимое слово связывается с главным не только по смыслу, но и грамматически. Эта связь слов чаще всего Выражается с помощью окончания, а также с помощью окончания и предлога, или просто по смыслу. Белая береза. Вырос под березой. Говорить громко. Средство связи слов в словосочетании. Окончание прилагательного. Красивого цветка. Окончание существительного. С предлогом или без предлога. Идти по дороге. Идти дорогой. По смыслу. Смотреть внимательно. Внимательно – неизменяемая часть речи наречие. Смотреть как? Внимательно. Словосочетания с главным словом существительным называются именными. С главным словом глаголом – глагольными. Именные. Уборка урожая. Тропинка узкая. путешествие по тундре. Глагольные. Помогать другу. Скучать по маме. Пришел поздно. Словосочетание существительное плюс прилагательное могут быть средством выразительности речи. Это происходит тогда, когда прилагательные Входящие в состав словосочетания не только сообщают определенные сведения о предмете, нужные для понимания смысла, но и ярко, образно рисуют предмет, передают чувство, отношение автора к нему. Такие прилагательные называются эпитетами. Угрюмая туча, горькая правда, трепетная осина. Разбор словосочетания. Порядок разбора. Назвать главное и зависимое слово. Поставить вопрос. Определить, какой частью речи является главное слово. Определить, какой частью речи выражено зависимое слово. Назвать средство грамматической связи. Выделить окончание у зависимого слова. Или окончание и предлог. Образец разбора. В словосочетании «сухие листья» Главное слово «листья». Листья какие? Сухие. Сухие – зависимое слово. Главное слово выражено именем существительным. Зависимое слово выражено именем прилагательным. Связано с главным при помощи окончания ИЕ. Запомни. Стремиться. Беседовать. Посетить. Рапорт. Салют. Издалека. Изредка.